Глава 45. Ужин в шесть, Можно было подумать, в лаборатории остановилось время. В 6:30, подняв голову, не спускал глаз с двух женщин. Та, что постарше обвела Элизабет руками, словно окутывая защитным коконом. Судя по всему, ей самой не понаслышке была знакома утрата Элизабет. Пусть ему не суждено стать химиком, но он принадлежит к семейству псовых. Уж кто-кто а пес ни с чем не спутает постоянную связь. «Я прожила большую часть жизни, не зная, что случилось с моим сыном», заговорила Паркер, крепко обнимая дрожащую Элизабет. Даже не догадывалась, в какую семью он попал на усыновление и был ли рассказ епископа ложью от начала до конца или содержал в себе хотя бы крупицу правды. Я до сих пор не знаю, что привело его в Гастингс. По правде говоря, мне известны сущие крохи, «Сказала она. Точнее, были известные, пока я не выудила из почтового ящика фонда, кое-что необычное, засыпанное ворхом всякой макулатуры». С этими словами она извлекла из сумки какое-то письмо. Элизабет мгновенно узнала чей-то почерк. «Мадлен?» «Ваша дочь написала Уилсону и упомянула школьное задание — составить свое генеалогическое древо. Потом оно попало в лайф. Она утверждала, что ее отец воспитывался в приюте для мальчиков в городе Сиу-Сити. Откуда-то ей стало известно, что Уилсон был его спонсором. Девочка захотела поблагодарить его лично и рассказать, что в свое фамильное древо включила Паркер-фонд. Вначале я подумала, что это написал какой-то безумец, чудак, но она привела массу подробностей. Усыновление миззот обычно совершается в обстановке строгой секретности, Бесчеловечная практика. Но с помощью тех сведений, которые предоставила нам Мадлен, частный сыщик в конце концов разузнал правду. Вот она здесь, у меня. Еще раз запустив руку в сумку, она вытащила на свет папку большого формата. Взгляните. В голосе Паркер звучал вызов, будто она предъявляла свое собственное поддельное свидетельство о смерти счет расплаты за бездействие в приюте для одиноких матерей. Вот так это все началось. Элизабет взяла свидетельство у нее из рук. Мадлен когда-то рассказывала, что, по мнению Уэйкли, некоторые вещи лучше оставлять в прошлом, потому что только в прошлом они имеют смысл. И, как во многих изречениях Уэйкли, в этом Элизабет услышала мудрость. Но была еще одна подробность, которую Кавин хотел бы узнать. «Мисс Паркер», — осторожно начала Элизабет, — А что случилось с родным отцом Кальвина? Эвери Паркер вновь открыла папку и достала еще одно свидетельство о смерти, на сей раз подлинное. «Он умер от туберкулеза», — сказала она, еще до рождения Кальвина. «У меня есть фото». Из папки гармошки появился выцветший снимок. Но он... У Элизабет прихватило дыхание при виде молодого человека, стоящего рядом с молодой еще Эйвери. Кальвин? Один в один? Я знаю. Она достала откуда-то старый номер журнала Chemistry Today и положила рядом с фотоснимком. Женщины сидели бок о бок. На них смотрели Кальвин и его совсем юный отец, каждый из своей отдельной истории. Каким он был? Неукротимым, сказала Эйвери. Он был музыкантом, точнее, хотел им стать. Познакомились мы случайно. Он катался на велосипеде и избил меня. Вы не пострадали? Пострадала, ответила она. К счастью, потому что он меня подхватил на руки, усадил на руль, сказал, чтобы я крепилась, и помчал в поликлинику. Десять стежков спустя Эйверия обнажила старый шрам на предплечье. Мы уже были влюблены. Это брошь. Его подарок. Она тронула перекошенную ромашку на лацкане пиджака. А сей день ношу ее, не снимая. Она обвела взглядом лабораторию. Простите, что назначила встречу именно здесь. Задним числом понимаю, что это могло вас ранить. Извините. Мне просто хотелось побывать в тех стенах, где... Она умолкла. Я понимаю, сказала Элизабет. Очень хорошо. Понимаю. И рада, что сейчас мы оказались тут вдвоем. Ведь мы с Кальвином здесь познакомились. Вот на этом самом месте. Она сделала жест рукой. Мне нужны были колбы, и я стащила коробку у Кальвина. «Вы очень находчивы», — сказала Эвери. «Скажите, это была любовь с первого взгляда?» «Не совсем», — ответила Элизабет, вспоминая, как Кальвин требовал, чтобы ему позвонил ее начальник. «Но потом у нас тоже произошел...» Свой счастливый несчастный случай когда-нибудь расскажу. «С удовольствием выслушаю», — сказала Эйвери. «Как жаль, что я не знала сына». «Быть может, теперь узнаю. Через вас». Она судорожно вздохнула и откашлялась. «Я мечтаю войти в вашу семью, мисс Зод, сказала она. «Надеюсь, мисс Зот, я не слишком много на себя беру». «Пожалуйста, называйте меня Элизабет». «Для нас вы уже член семьи». Мадлен давно это поняла. На своем генеалогическом древе она изобразила не Уилсона, а вас. Не припоминаю. Желудь — это вы. Увлажнившиеся серые глаза Эйвери остановились на какой-то точке в дальнем конце помещения. «Фея Желудь», — сказала она себе. «Это я». Снаружи донеслись шаги, потом быстрый стук. Дверь лаборатории распахнулась, это вернулся Уилсон. «Извините за вторжение», — осторожно сказал он, «но я хотел убедиться, все ли у вас...» «Да», — подтвердила Эйвери Паркер. «Наконец-то абсолютно все». «Слава Богу», — выдохнул он, прижимая руку к груди, «в таком случае, как не прискорбно, вынужден вас прервать». До нашего завтрашнего отъезда, Эйвери, необходимо уладить массу дел, требующих вашего внимания. Я все время буду здесь». «Вы так скоро уезжаете?» — удивилась Элизабет, когда Уилсон затворил за собой дверь. «К сожалению, задержаться не смогу», — сказала Эйвери. «Как я уже говорила, в мои планы не входило пускаться в объяснение, пока мы не сойдемся ближе». А потом с надеждой добавила. «Но обещаю, мы скоро вернемся». «Давайте условимся. Сегодня ужин в шесть», — сказала Элизабет, которая не хотела ее отпускать. «У нас, в домашней лаборатории. Вы, Уилсон, Мэт, шесть тридцать, я, Гаррит, Уолтер. В какой-нибудь момент вам еще предстоит знакомство с Уэйкли и Мейсоном. Соберемся всей семьей». Эвери Паркер, которая вдруг расцвела улыбкой Кальвина, обернулась и взяла руки Элизабет в свои ладони. «Всей семьей». — повторила она. Когда за ними закрылась дверь, Элизабет наклонилась и обняла за шею 6.30. — Признайся, когда ты сообразил? — В 2.41. Так что имя для нее готово. Я лично так и собираюсь ее называть, — хотел сказать он. Но вместо этого развернулся, запрыгнул на противоположную столешницу и схватил в зубы чистую тетрадку. Вытащив из прически карандаш, Элизабет приняла у него тетрадь и открыла на первой странице. «Абиогенез», — сказала она, — «приступим».